Явление четвертое. Те же и Жадов. Жадов. Что, дядюшка занят? Юсов. Занят. Жадов. Ах, жалко, мне бы очень нужно его видеть. Юсов, Можно и подождать, у них дела-то поважнее ваших. Жадов. Почем вы знаете мои дела? Юсов смотрит на него и смеется. Какие у вас дела? Так, вздор какой-нибудь. Жадов. С вами лучше не говорить, Аким Акимыч. Вы всегда на грубость напрашиваетесь. Отходит и садится на авансцене. Юсов Белогубов. Каков? Белогубов громко. Не стоит внимания разговаривать-то, только вам на старости лет себя беспокоить. Прощайтесь, уходит.